В старые времена дорога от Джиллабада до Кабула занимала часа два. Мы с Фаридом тащились целых четыре. А уж когда приехали? — Еще водопада Магипар, — Фарид предупредил меня, — Кабул теперь совсем другой. — Его не узнать. Мне говорили. — Услышать не то, что увидеть, — читалось во взгляде Фарида. Да уж. Когда столица предстала перед нами... Я был совершенно уверен, что мы попали не туда, что это какой-то другой город. Выражение, появившееся у меня на лице, было Фариду не в новинку, ведь он то и дело возил сюда старых кабульцев, и физиономии у всех были такие же обалдевшие. Он угрюмо хлопнул меня по плечу. — Добро пожаловать на родину! — Куда ни посмотри, груды камней и нищи В мое время тоже были попрошайки. Баба, выходя из дома, всегда брал с собой пригоршню мелочи и никому не отказывал в милостыне. Теперь нищие кучами сидели на каждом углу, грязные, в жутких лохмотьях, с протянутыми руками. И большинство — дети. Худенькие и печальные, некоторые не старше пяти-шести лет. Безмолвные матери, закутанные с головой, прижимали их к себе, а дети тянули нараспев «Бакшиш! Бакшиш!» Без отцовщины, с запозданием, понял я. Все война и война, мужчины теперь в дефиците. Мы тихо ехали к Карте с по улице Джаде некогда одной из самых оживленных в городе. Пересохший река Кабула осталась на севере, на холмах виднелись остатки стен старого города. Чуть дальше. К востоку находилась горная цепь Ширдарваза и древняя крепость балахисар Ее в 1992 году занял доблестный полководец Достум, и с этих склонов маджахеды целых четыре года засыпали кабул реактивными снарядами. Последствия обстрелов я теперь видел с собственными глазами. Генерал Абдул Рашид Достум Дустум один из главных участников исторических переворотов и мятежей последнего десятилетия в Афганистане. Бывший коммунист, предавший на Джибулу, впоследствии активный участник антиталибской коалиции. Одно время под его контролем была чуть ли не половина Афганистана. В старые времена именно отсюда раздавались залпы, топе чашт. Полудиной пушки, возвещающие середину дня. А в течение священного месяца Рамадана, также наступление ночи, выстрелы были слышны во всем городе. В детстве я частенько проходил по Аджаде Майванд, — бормотал я. Здесь были магазины, гостиницы и рестораны, и неоновое освещение. Я покупал воздушных змеев у старого мастера Сайфо. У него была своя лавка рядом со зданием полицейского управления. «Полицейское управление сейчас здесь», — сказал Фарид. «Стражей порядка в городе хватает, только воздушных змеев на джаде Майван теперь не купить, да и во всем Кабуле тоже». Улица смахивала на гигантскую песочницу, где играли малыши, пока их не спугнул ливень, оплывшие груды строительного мусора, словно куча песка и редкие стены, иссеченные огненным дождем. Из развалин торчал Изрешеченный пулями рекламный плакат «Дринк Кока-Ко». Среди битого кирпича и искорежной арматуры сновали дети. Народу было немало. Некоторые даже на велосипедах или в повозках, запряженных мулами. Одинокий дымок вдали, масса бродячих собак и пыль, пыль, пыль. «А где деревья?» — спросил я. «Порубили. Топить-то зимой чем-то надо». Да и шуравии спалили немало. «Зачем?» «На деревьях прятали снайперы. Меня охватила печаль, словно я наткнулся на дряхлого, больного нищего, в котором после долгой разлуки с трудом можно узнать старого забытого друга. Мой отец построил приют в Шарикохна, в старом городе, помню. Его разрушили пару лет назад. Притормози, пожалуйста, мне надо выйти». Фарид въехал в узкий проезд у полуразрушенного дома без дверей и остановился. Когда-то здесь была аптека. Выбравшись из машины, мы направились обратно на джай майвант и свернули направо. — Чем он так пахнет? — спросил я. — У меня прямо глаза слезились. — Соляркой. Света в городе, по большей части, нет, так что многие завели себе дизель-генераторы или на худой конец керосиновые лампы. — А, ты помнишь? — Чем здесь пахло в старые добрые времена? Фарид ухмыльнулся. — Кебабами. — Из ягнятины, — добавил я. — Ягнятина, — просмаковал слово Фарид. — Мясо молодого барашка в Кабуле сейчас едят только талибы. Он схватил меня за рукав. — Ну вот, наклейкали. Бородатый патруль уже тут как тут. К нам приближался красный пикап. — Я видел талибов. И раньше, по телевизору, в интернете, на обложках журналов и газет. «Живьем никогда».